Порох. Первое. Права гражданские, писал Кулак. Меч, право государственное, порох. Их стер и создал воинский устав. Второе. На вызов, обращенный не к нему, со дна реторт преступного монаха, порох Явил свой дымный лик И разметал доспехи рыцарей, Как ржавое железо. Третье. Несчастные. Тащите меч на кузню И на плечо берите аркибузы. Честь, сила, мужество Бессмысленны. Теперь последний трус Стал равен храбрейшему из рыцарей. О, сколь благословенный! Века, не ведавшие пороха. В сравнении с нашим временем, Когда горсть праха и кусок свинца Способны убить славнейшего, Так восклицали неистовый орланд И мудрый Дон Кихот, Последние мечи средневековья. Четвертое. Привыкший спать в глубоких равновесиях порох, Свил черное гнездо на дне ружейных дул, В жерле мартир, в стволах стальных орудий, Чтоб в ярости случайных пробуждений В лицо врагу внезапно плюнуть смерть. Пятое. Стирая в прах постройки человека, Дробя кирпичи, камень и металл, Он вынудил разрозненные толпы Сомкнуть ряды, собраться для удара, Он дал ружью прицел, стволу нарез, Солдатам строй, героям дисциплину, Связал узлами недра темных масс, Смесил народы, сплавил государства, В тесниных улиц вздыбил баррикады, Низвергнул знать, воздвигнул горожан, Творя рабов свободного труда Для равенства мещанских демократий. Шестое. Он создал армию, казарму и солдат всеобщую военную повинность, беспрекословность, точность, дисциплину. Он сбил с героев шлемы и оплечья, мундиры, шпаги, знаки, ордена, все оперение турниров и парадов и выкрасил в зелено-бурый цвет разъезженных дорог, растоптанных полей, разверстых улиц, мусора и пепла, цвет кала и блевотины, который невидимыми, Делает врагов. Седьмое. Но черный порох в мире был предтечий, иных еще властительнейших сил. Он распахнул им дверь, и вот мы на пороге клубящейся неимоверной ночи, и видим облики чудовищных теней, неназванных, немыслимых, которым Поручено грядущее земли. 28 января. 1923. -го. Коктебель.